Глава 13. В конце июня Максиму надо было поехать в Лондон на какой-то официальный обед. Только для мужчин. Что-то, связанное с делами графства. Он уезжал на два дня, и я оставалась одна. Как я страшилась его отъезда. Когда машина исчезла за поворотом аллеи, меня охватило чувство, будто мы с ним расстались навеки, и я никогда больше его не увижу. Конечно же, произойдёт несчастный случай, когда я вернусь днём с прогулки, меня будет ожидать перепуганный бледный фриз с трагическим известием. Позвонит врач из какой-нибудь сельской больницы. «Ужайтесь», — скажет он, — «вы должны быть готовы к худшему. Появится Фрэнк, и мы вместе поедем в больницу. Максим не узнает меня. Сидя за ланчем, я представила себе всё это в мельчайших подробностях. Я видела местных жителей, стоящих грубками у кладбища во время похорон, и себя, опирающуюся на руку Фрэнка. Я видела всё это так реально, что не могла проглотить ни куска и всё время прислушивалась, не зазвонит ли телефон. После ланча я вышла в сад и села под каштаном. Я взяла с собой книгу, но не прочла ни строки. Когда на лужайке показался Роберт и направился ко мне, я знала — Был звонок, и мне чуть не стало дурно. Звонили из клуба, мадам. Просили передать, что мистер Де Уинтер прибыл 10 минут назад. Я захлопнула книгу. — Спасибо, Роберт. Как он быстро добрался. — Да, мадам, прекрасный пробег. Он просил позвать меня или передавал что-нибудь? — Нет, мадам, только что поездка прошла благополучно. Звонил швейцар. — Хорошо, Роберт, большое вам спасибо. Я почувствовала колоссальное облегчение, дурноты, как не бывало, боль в сердце исчезла, словно я пересекла Ла-Манш и теперь снова стою на берегу. Я даже захотела есть, и когда Роберт вернулся в дом, пробралась потихоньку в столовую через балконную дверь и стянула с буфета несколько печенец, целых шесть штук. Сухое печенье по рецепту доктора Оливера из Бата. И яблоко. Я не представляла, что я так голодна. Я пошла в парк и съела всё это там, боясь, как бы кто-нибудь из слуг не увидел меня, если я буду есть на лужайке, и не сказал повару, что миссис де Уинтер, видно, не нравится еда, которую готовит на кухне, раз она набивает себе живот фруктами и печеньем. Повар обидится и, возможно, пойдёт к миссис Денверс. Теперь, когда я узнала, что Максим благополучно приехал в Лондон и утолила голод, мне стало удивительно хорошо. Я давно не была так счастлива. Меня охватило чувство необыкновенной свободы, словно у меня не было никаких обязательств. Так бывает субботним днём в детстве. Ни школы, ни уроков. Делай, что хочешь. Надевай старую юбку и парусиновые туфли, и играй на выгоне с соседскими ребятами в зайцев и собак. Именно такое и было у меня ощущение. Впервые с тех пор, как я приехала в Мендерли. Наверное, потому что Максим уехал в Лондон. Фу, как не стыдно так думать. Я ничего не могла понять. Ведь я же не хотела, чтобы он уезжал. Почему же у меня так легко на сердце? Почему я не иду, а танцую? Откуда это детское желание припустить по лужайке бегом и скатиться кубрем вниз с откоса? Я смахнула с губ крошки от печенья и позвала Джеспера. Возможно, причиной всему была прекрасная погода. Мы прошли по счастливой долине до бухточки. Азели отцвели, мух был усеян сморщенными коричневыми лепестками. Пролеска ещё не завяла и устилала сплошным ковром землю в лесу за долиной. Зелёный, кудрявый, стремился вверх молодой папоротник-орляк. От мха тянуло густым пряным духом, пролеска пахла горечью и землёй. Я легла на спину в густой высокой траве, усеянной пролеской, заложив руки за голову. Анжеспер пристроился рядом со мной. Он глядел на меня часто и тяжело дыша, с дурацким видом, из раскрытой пасти капала слюна — Где-то надо мной на деревьях ворковали голуби. Мир и покой. Почему, интересно, когда ты один, а всё кажется тебе куда красивее? Каким заурядным и глупым всё тут выглядело бы, если бы возле меня была подруга, кто-нибудь, с кем я училась в школе, и она бы сказала... Между прочим, я видела на днях Хильду. Помнишь ту, что так хорошо играла в теннис? Она замужем. двое детей. И пролезка осталась бы незамеченной, а голуби над нами неуслышанными. Мне не нужен был никто, даже Максим. Если бы он был со мной, я не лежала бы так, как сейчас, закрыв глаза и жуя травинку. Я бы следила за ним, следила за его глазами, за выражением лица, спрашивала бы себя... Нравится ли ему тут, не скучно ли ему, спрашивала бы себя, о чём он думает. А сейчас я могла сделать передышку. Всё это не имело значения. Максим в Лондоне. Как приятно снова побыть одной. Нет, я вовсе не хотела так сказать. Это дурно, подло, это предательство с моей стороны. Я хотела сказать совсем другое. Максим — моя жизнь. весь мой мир. Я подняла с земли и громко позвала Джеспера. Мы двинулись дальше, по направлению к берегу. шелотлив море казалось далеким и спокойным. Оно было похоже на огромное безмятежное озеро. Мне так же трудно представить его бурным, как трудно летом представить себе зиму. Ветра не было, волны с тихим плеском набегали на скалы, оставляя лужицы, сверкавшие под лучами солнца. Джеспер сразу же полез на каменную гряду, то и дело поглядывая на меня. Ветер закинул ему назад одно ухо, и у него сделался забавный ухарский вид. «Назад, Джеспер!» — крикнула я. Но он, конечно, оставил мои слова без внимания и продолжал прыгать с камня на камень, словно и не слышал меня. «Какая досада!» — громко сказала я и стала забираться на скалы за ним следом, притворяясь перед самой собой, будто мне вовсе не хочется идти в ту бухту. «Ладно», — думала я, — «что я могу поделать? В конце концов я одна, без Максима. Ко мне всё это не имеет никакого отношения». Напивая в полголоса, я побрела с плеском по лужицам между скалами. При отливе бухточка выглядела иначе, не такой страшной. В крошечной гавани глубина казалась фута три — не больше. Вода была неподвижной. Сейчас, верно, ничего не стоит причалить яхту, подумалось мне. Буй всё ещё был здесь. Белый с зелёным. В тот раз я не заметила этого. Возможно, потому что шёл дождь, и всё казалось серым. На берегу никого не было. Я прошла по гальке на другой конец бухты и взобралась на низкую каменную стену пирса. Джеспер бежал впереди с таким видом, будто тысячу раз так делал. В стене было кольцо, к воде спускалась железная лесенка. Тут верно стоял ялик, на него садились с этой лестницы. Буй был как раз напротив в футах в 30 На нем что-то было сбоку написано. Я вытянула шею, чтобы прочесть надпись «ЖОГОВЯН». Какое странное название.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 как должно быть холодно плыть там, за буйму, мыса. Конечно, в заливе спокойно, но даже сейчас при полном безветрии на воде белели барашки, и ты стремительно шёл отлив. Обогнув мыс и оказавшись в открытом море, яхта накринится под ветром. Волны будут захлёстывать внутрь яхты, сбегать по палубе вниз. Сидящая у руля смахнет брызги с глаз и волос, а взглянет на натянутую, как струя, мачту. Интересно, какого цвета была яхта. Вероятно, зелёная с белым, как буй. — Не очень большая, — сказал Фрэнк, — с крошечной каюткой. Джеспер нюхал железную лесенку. — Пошли отсюда, — сказала я. — Куда ты меня ведёшь? Я туда не хочу. Я вернулась по молу на берег.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 «Назад, Джеспер, назад! Не будь идиотом!» — сказала я. Он стоял на пороге, всё ещё отчаянно лая, в его голосе появились истерические нотки. «Значит, там кто-то есть. Там, в сарае. Не крысы, иначе он бросился бы за ней». «Джеспер, Джеспер, ко мне!» — сказала я. Он не послушался. Я медленно подошла к двери. «Есть тут кто-нибудь?» — спросила я. Никто не ответил. Я наклонилась к Джесперу, положила руку ему на ошейник и заглянула внутрь. В углу у стены кто-то сидел, сжавшись в комок. Кто-то, кто был ещё сильнее напуган, чем я. Это был Бен. Он пытался спрятаться позади одного из сложенных парусов.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 Он послушно, как ребёнок, показал вторую руку. В ней была леска. «Я ничего плохого не делаю», — повторил он. «Вы здесь взяли леску?» — спросила я. «А?» — протянул Бен. «Послушайте, Бен», — сказала я, — «вы можете взять эту леску, если хотите, но больше вы не должны так делать. Брать чужие вещи нечестно». А Бен ничего не ответил.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 Он наклонился и поднял плоский камень, лежавший у скалы. Под ним была кучка ракушек. Он выбрал одну из них и преподнёс её мне. «Это вам!» — сказал он. «Спасибо, очень красивая ракушка!» — сказала я. Он снова улыбнулся, забыв недавний страх, и потёр ухо. «У вас глаза, как у ангела!» — сказал он. Я снова принялась рассматривать ракушку. Я была озадаченной, не знала, что ему сказать. Вы не такая, как та, другая. о ком вы говорите, сказал я. Какая другая? Бэн покачал головой. А в глазах его снова появился хитроватый блеск. Он приложил палец к носу. Высокий, чёрный, сказал он. Настоящая змея.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 Возможно, он когда-нибудь слышал, как о нём толковали родные, и воспоминания об этом осталось у него в памяти, как остаётся в уме ребёнка страшная картинка. И как у ребёнка его симпатии и антипатии трудно объяснить. Вдруг ни с того ни с сего кто-нибудь придётся ему по вкусу, сегодня он будет вести себя дружелюбно, а завтра, возможно, станет угрюмым и замкнутым.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 Мне казалось, будто там, в садике, заросшем крапивой, кто-то подстерегает меня. Кто-то, кто всё видит и слышит. Мы бежали всё дальше. Анджеспер безостановочно лаял. Он решил, что это новая игра. Ты видел, он принимался дёргать и грызть поясок. Я не заметила раньше, как густо растут здесь деревья. Их корни щупальцами протянулись на тропинку, чтобы тебя схватить. Всё это надо расчистить, — думала я набегу, с трудом переводя дыхание. Попрошу Максима послать сюда людей. Какой смысл оставлять этот подлесок? Какая в нём красота? Эти заросли кустарника нужно вырубить, чтобы на тропинку проник свет. Здесь темно, слишком темно. Это голое эвкалиптовое дерево, заглушённое куманикой, похоже на выбеленный дождём и солнцем человеческий костяк,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 А всё же очень странно, что этот человек поспешил спрятаться, стоило ему меня увидеть, и они тут же захлопнули ставни. Это машина, поставленная зарадодендронами, чтобы её не заметили из дома. Однако это не моя забота. Меня это не касается. Если миссис Денверс хочет принимать своих друзей в западном крыле, это в сущности не моё дело. Хотя раньше ничего подобного не случалось. Странно, что всё это произошло как раз тогда, когда Максим уехал. Я неловко зашагала по лужайке к дому, уверенная, что они следят за мной в прорезь ставни. Я поднялась по ступенькам и через парадные двери вошла в холл. Ни шляпы, ни трости. Поднос для визитных карточек пуст. По-видимому, это был частный гость. Что ж... не мое дело я зашла в цветочную и помыла руки чтобы не подниматься наверх. будет не очень удобно столкнуться с ними нос к носу на лестнице или где-нибудь. Я вспомнила, что перед ланчем оставила вязание в кабинете и пошла туда за ним через парадную гостиную верный джеспер следом за мной. дверь в кабинет была почему-то распахнута и я заметила что моя корзинка с вязанием лежит на другом месте. Я оставил её на диване, а её сунули за подушку. А там, где раньше стояла корзинка, была вмятина на обивке. Совсем недавно здесь кто-то сидел, он-то и переставил корзинку, чтобы она не мешала. Стул у бюро также был передвинут. Похоже, что миссис Денверс принимает гостей в моём кабинете, когда нас с Максимом нет рядом. Мне стало не по себе... Я предпочла бы не знать об этом. Джеспер, вилея хвостом, обнюхивал диван. Ему, во всяком случае, неведомый гость не внушал подозрений. Я взяла корзинку с вязанием и вышла. В этот самый момент дверь гостиной, выходившая в выложенные плитами коридоры и задние помещения, распахнулась, послышались голоса. Я кинулась обратно в кабинет. Еще секундой и было бы поздно. Я притаилась за дверью, грозно хмурясь на Джеспера. Застыв на пороге, он глядел на меня, вывалив язык и виляя хвостом. «Негодник меня выдаст!» Я стояла неподвижно, затаив дыхание. Затем я услышала голос миссис Денверс. «Она, верно, в библиотеке. Пришла домой почему-то раньше, чем обычно. Если она там, ты сможешь выйти через холл. Она тебя не увидит». Подожди здесь, я пойду посмотрю. Я знала, что они говорят обо мне. Мне стало ещё больше не по себе, чем раньше. Во всём этом было что-то подозрительное. Я вовсе не хотела ловить миссис Денверс с поличным. Тут Джеспер насторожился, повернул голову к гостиной и потрусил туда, помахивая хвостом. Привет, Барбос, раздался мужской голос. Джеспер принялся радостно лаять. Я в отчаянии посмотрела вокруг. Не удастся ли где-нибудь спрятаться? Конечно, нет. А затем совсем рядом со мной раздались шаги, и в комнату вошел мужчина. Сперва он меня не заметил, ведь я была в углу за дверью. Но Джеспер кинулся ко мне, все еще восторженно лая. Мужчина внезапно повернулся в полоборота и... И увидел меня. Для чего же он был удивлен? Словно он хозяин дома, а я взломщик. «Прошу прощения», — сказал незнакомец, оглядывая меня с головы до пят. Это был крупный, дородный, загорелый мужчина, даже красивый в своем роде, вульгарной, дешевой красотой. У него были воспалённые голубые глаза, какие обычно бывают у пьяниц и людей, ведущих распутный образ жизни. Рыжеватые волосы, красноватая кожа. Через несколько лет он разжиреет, шея валиком нависнет над воротником. Его выдавал рот, слишком розовый, слишком слабый. Даже туда, где я стояла, от него доносился запах виски. На его лице стала расплываться улыбка. Улыбка какой он приветствует всех женщин. Надеюсь, я вас не напугал, спросил он. Я вышла из-за двери, выглядя, без сомнения, так же глупо, как я себя ощущала. Нет, разумеется, ответила я. Я услышала голоса, только не была уверена, кто это. Я не ждала сегодня гостей. Ах, как нехорошо, сказал он с жаром. Очень гадко с моей стороны налететь на вас так неожиданно. Надеюсь, вы простите меня. Дело в том, что я заскочил сюда на минутку повидать старушку Денни. Мы с ней давнишние друзья. О, конечно, я все понимаю, сказала я. Голубушка Денни, продолжал он. Она так боится причинить беспокойство благословию Господь, она не хотела вас тревожить. О, право же, это неважно, сказала я.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 Он расхохотался во всё горло. Мне не понравился этот смех. В нём было что-то оскорбительное. Он сам мне не нравился. И тут в комнату вошла миссис Денверс. Она обратила на меня глаза, и я похолодела. Боже!» — думала я. до «да чего же она меня должна ненавидеть?» «Хеллоу, Дэнни, вот и ты!» — сказал незнакомец. «Все твои предосторожности были зря».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 Я не хотел идти смотреть его машину. Я была в замешательстве, сбита с толку. «Пошли», — сказал он, — «отличная машина, лучше не сыщешь. Куда бы с речем колымаги, на которых ездит бедняга Макс?» Я не могла придумать отговорку. Во всём этом сначала и до конца было что-то аффектированное и нелепое. И какой стати миссис Денвер стоит и смотрит на меня так, словно хочет испепелить?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 Он вопросительно взглянул на миссис Денверс. Она колебалась, поглядывая на меня краешком глаза. «Нет», — ответила она наконец, — «нет, пожалуй. До свидания, мистер Джек». Он схватил её руку и горячо пожал. «До свидания, Дэнни. Береги себя. Ты знаешь, как связаться со мной. Было так приятно тебя повидать». Он двинулся по направлению к подъездной аллее. Джеспер прыгал у его ног. Я медленно шла следом, всё ещё чувствую себя очень неловко. «Милый Мендерли!» — сказал он, глядя на дом. Тут почти ничего не изменилось. «Видно, Дэнни следит за этим. Удивительная женщина, а?» «Да, она хорошо знает своё дело». «А как вы вообще ко всему этому относитесь? Похоронить себя в такой глуши?» «Я очень люблю Мендерли», — холодно сказала я. Вы ведь жили где-то на юге Франции, да, когда Макс вас встретил? Монте, кажется? Я раньше частенько бывал в Монте. Да, я жила в Монте-Карло. Мы подошли к машине. Зелёный спортивный автомобиль, типичный для его владельца. — Ну как, нравится? — спросил он. — Очень красиво, — вежливо ответила я. — Давайте прокачу вас до ворот. — предложил он. — Нет, спасибо, лучше не стоит, — ответила я. — Я довольно сильно устала. — Вы считаете, что негоже будет, если хозяйку Мендерли увидят в одной машине с человеком вроде меня, да? — сказал он и засмеялся, качая головой. — Ну что вы, — сказала я и покраснела. — Вовсе нет. Он продолжал обшаривать меня с ног до головы своими противными, фамильярными голубыми глазами, так, словно всё это очень его забавляло. Я чувствовала себя барманшей. «Ну что ж, не будем сбивать молодую жену с пути истинного, да, Джеспер? Это было бы с нашей стороны очень гадко». Он протянулся к сиденью за кепкой и парой огромных автомобильных перчаток. Бросил сигарету на землю. «До свидания». — сказал он, протягивая мне руку. — Я получил огромное удовольствие от нашего знакомства. — До свидания, — сказал я. Между прочим, — небрежно обронил он, — было бы шикарно, если бы вы не говорили обо мне Максу. Будьте другом, а? Боюсь, он не особенно жалует меня. Бог весть почему, и у не могут быть неприятности. — Хорошо, — с запинкой промолвила я. Не скажу. — Вот молочага. Может быть, вы передумали всё же и решили прокатиться? — Нет, я лучше останусь, если вы не возражаете. — В таком случае пока как-нибудь заеду вас навестить. Убирайся, Джеспер Бесёнок, ты сдерёшь мне краску. Нет, как хотите, стыд и срам уехать самому в Лондон и оставить вас здесь одну. — Я ничего не имею против. Я люблю быть одна, — сказала я. — Да? Как странно. Это, знаете, грешно. Разве можно идти против природы? — Сколько вы уже замужем? Три месяца, да? — Около того, — сказал я. — Хотел бы я, чтобы меня ждала дома молодая жена. Ну я бедный одинокий холостяк. Он снова рассмеялся и натянул кепку козырьком на глаза. — Счастливо оставаться, — сказал он, включая мотор, — и машина понеслась по аллее с яростным треском, выпуская выхлопные газы. Джеспер стоял и глядел ей вслед. Уж его поникли, хвост повис между ног. «Пошли, Джеспер», — позвала я. «Не будь идиотом». Я медленно направилась к дому. Миссис Денверс исчезла. В холле я остановилась и дернула звонок. «Никого». Я подождала минут пять и позвонила снова. Вскоре на пороге появилась Элис. У неё был кислый вид. «Да, мадам», — сказала она. «О, Элис», — сказала я, — «разве Роберта нет? Мне так хотелось выпить чай в саду под каштаном». «Роберт поехал на почту, мадам, и ещё не вернулся», — ответила Элис. Он понял со слов миссис Денверс, что вы опоздаете к чаю. «У Фриса свободный день». Если вы хотите пить чай сейчас, я вам принесу. По-моему, ещё нет половины пятого. О, неважно, Элис, я подожду, пока вернётся Роберт, — сказала я. Видимо, когда Максим в отлучке, всё автоматически разбалтывается. Я не помнила, чтобы Фрис и Роберт когда-нибудь уходили из дома одновременно. Ну, Фрис в своём праве, у него свободный день. А Роберта послала на почту миссис Денверс. Про меня думали, что я надолго ушла гулять. Этот тип фейвол выбрал удачное время, чтобы навестить миссис Денверс. Она же слишком удачная. Тёмная история. Теперь я в этом была убеждена. И к тому же он попросил меня не говорить о нём Максиму. Всё это было крайне неловко. Я вовсе не хотела, чтобы у миссис Денверс были неприятности и вообще не собиралась устраивать никаких сцен. Что ещё важнее, я не хотела тревожить Максима. Интересно подумала я, кто он этот Фейвол? Он называл Максима Макс. Никто так к нему не обращался. Однажды я видела это именно в форзаце книги.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 Роберт все еще не вернулся. Я все успею до чая. На миг я заколебалась, глядя на галерею. А в доме было тихо и спокойно. Прислуга находилась в своих комнатах за кухней. Джеспер громко лакал воду из миски под лестницей. Звук гулко разносился по огромному каменному холу Я начала подниматься по ступенькам. Сердце мое лихорадочно билось.